что граф вряд ли протянет еще сутки. Через два часа, когда Камердинер сообщил графу неутешительное известие, тот пришел в крайнее волнение. «Господи!» — шептал он, — «на тебя все мое упование!» Он долго глядел на сына и, наконец, сказал ему. «Эрнест, мальчик мой, ты еще очень молод»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 и отворил дверь. Какое зрелище предстало перед нами! В комнате был подлинный разгром. Графиня стояла неподвижно, растрепанная, с выражением отчаяния на лице и растерянно смотрела на нас сверкающими глазами, а вокруг нее... Разбросано было платье умершего, бумаги, скомканные тряпки. Ужасно было видеть этот хаос возле смертного ложа. Лишь только граф испустил дыхание, его жена взломала все шкафы, все ящики письменного стола, и ковер вокруг нее густо устилали обрывки разодранных писем. Шкатулки были сломаны, портфели разрезаны, везде шарили ее дерзкие руки. Возможно, ее поиски сначала были бесплодными, но сама ее поза, ее волнение навели меня на мысль, что в конце концов она обнаружила таинственные документы. Я бросил взгляд на постель, и чутьем развившимся в привычных стряпчему делах угадал все, что произошло. Труп графа Дересто лежал ничком головой к стене, свесившись за кровать, презрительно отброшенный, как один из тех конвертов, которые валялись на полу, ибо и он теперь был лишь ненужной оболочкой. Его окоченевшее тело, раскинувшее руки и ноги, застыло в ужасной и нелепой позе. Несомненно, умирающий прятал встречную расписку под подушкой, надеясь, что таким способом он до последней своей минуты убережет ее от посягательства. Графиня догадалась, где хранились бумаги, да, впрочем... Это можно было понять и по жесту «мертвые руки» с закоченевшими скрюченными пальцами.